Тяжело дыша, Джон Том привалился к поручням, опираясь еще и на посох. Те из пловцов, кто повернул судно к берегу, либо лишились голов, либо были отогнаны. Теперь лодка вновь оказалась в потоке, и течение уносило их от мерзкой погони. — Не понимаю, что... — обратился юноша к лодочнику... Но хапли не слушал. Закрепив руль, он бросился за веслами. — Греби, друг, греби, если хочешь жить. — Что? А Джон Том поглядел на берег, рассчитывая увидеть там лишь ковыляющую орду преследователей. Но вместо этого взгляд молодого человека наткнулся на нечто, превратившее в опль, готовый сорваться с его уст, в тот глухой стон, каким люди реагируют на истинный ужас. Берег позади них затопила серая текучая масса. Туша почти касалась потока. Если на пути попадались препятствия, она или обтекала их, или наползала сверху на камни, являя собой консистенцию среднюю между туманом и жидким маслом. Стоны гремели в пещере, отражаясь от далеких стен. Чудище состояло из окутанного слизью тумана, если не считать громадных пульсирующих розовых глаз. Щурись, они разглядывали крошечный кораблик и застывшие на его палубе фигурки. Бока чудовища находились в постоянном движении. Комья слизы ползли по ним, К земле Достигнув ее они окрашивались в уже знакомый белый цвет подобно яйцам какого то колоссального насекомого они срывались со скользких боков на камни и грави катились и поднимались на только что образовавшихся ногах одновременно на гладком лице появлялась трещинка рта и новый голос присоединялся к жуткому своей сладостью хору. Нечто твердое и неподатливое уткнулось живот Джон Тома. Пойдев вниз, он увидел весло, которое протянул ему Хапли. Яростная физиономия лодочника была уже повернута к другим, тоже принимающим весла. А потом Хапли оказался на своем месте у кормы и принялся поспешно грести. Послышался его вопль, обращенный к спутникам — «Гребите, проклятые, гребите!» Джон Том, наконец, зашевелился. Перегнувшись через борт, он погрузил весло в темную поверхность реки. Ему было трудно и неудобно, но он греб, пока не стал задыхаться. Жуть, что, неровно дергаясь, преследовала их, невольно придавала силу ослабевшим рукам. Олея, Флор, Касс и Матч следовали его примеру. Пок, не оставляя расчалки, укрылся в крыльях, похожие на дрожащую от страха каплю. Клотогорб наблюдал за происходящим и что-то бубнил себе под нос. От шиферно-серой движущейся горы отделилась толстая ложноножка. Она хлестнула по воде в каких-то ярдах от кормы удирающего суденышка. При всей своей и реальности плоть, чудовище, была вполне материальна. Стоявших в лодке окатила вода. Поблескивая черными глазами, белые ходячие личинки отваливались от пульсирующей туши. Джон Том нахмурился. Над оглушительными завываниями прозвучали слова. Молодой человек искоса глянул на Клотогорба. «Масса гнев!» Чародей заметил обращенный к нему взгляд и повторил имя. «Я видел его в своих видениях, ощущал существование в трансах, но чтобы оказаться возле его логова — удивительное и необыкновенное приключение». «А ты, мой мальчик...» ничего не узнаешь? — Узнаю. — Клотогорб. — Вы рехнулись? Или это все мы сошли с ума, или... Он помедлил. Невзирая на чудовищное, неведомое обличье в невероятной твари угадывалось нечто знакомое. Вновь холестнула ложноножка. Лодка отозвалась — Надрывным стоном конец массивного выроста ударил рядом с клотогорбом и вырвал вместе с поручнем кусок палубы. Чародей инстинктивно втянул конечности в панцирь и откатился на несколько ярдов к носу. Там маг медленно поднялся на ноги. Тем временем Хапли еще отчаяние навалился на весла, проклиная, преследующие их наваждение. От конца ложной ножки отделилось несколько не до конца сформировавшихся белых силуэтов. Они лежали на палубе, медленно двигая незавершенными конечностями. Там была голова без туловища и нижняя часть тела на уровне груди, стягивающаяся в точку. Вытащив из воды весло, А Джон Том принялся сбрасывать пакостные штуковины. Одна ухватилась за него и потащила к себе. Руки у нее были, а ноги отсутствовали. Пришлось прикоснуться к ней руками. Преодолев тошноту, он отодрал эту мерзость от себя. Белая, словно резиновая, плоть была холодной, как лед. А Джон Том... Перекинул тварь через борт, слабые руки ее скользнули по коже. Послышался плеск. Тем временем масса гнев пробирался между скалами и сталагмитами и старался догнать корабль, раздражаясь бездумной тарабарщиной. «Если река сузится, и мы окажемся ближе к берегу, нам конец». Тонким, взволнованным голосом выпалила талия, орудовавшая длинным веслом. «Что это?» Джон Том чер ладони о брюки. Но руки по-прежнему оставались липкими. Подняв весло, молодой человек окунул его в воду. «Это масса гнев», — повторил Клотогорб. «Полет через всю палубу, похоже...» не повредил ему родительница кошмаров тут ее логово ее дом жаном попытался отвести взгляд от перетекающий им след слизистой горы белые сгустившиеся капли по прежнему отрывались от ее боков поднимались на ноги и направлялись к воде они держались ярдах в двадцати за кормой не прекращали погони У них не хватало сил. А есть ли у них мышцы, — подумал Джон Том, — чтобы догнать лодку? Армия певцов-близнецов клубилась возле основания. Масса гнев. Иные в полном безразличии исчезали. Под огромной тушей других отбрасывало в воду. А что представляют из себя белые твари, — с трудом выговорила Флор. Клотогорб с явным изумлением поглядел на нее поверх очков. «Детка, ну что может сотворить родительница кошмаров? Только кошмары. Я же спросил, узнаете ли вы их? Сейчас они лишены снов, в которые можно было бы проникнуть, а потому не имеют очертаний, формы. Они только создаются». Здесь, вместе своего рождения, они отчасти телесны, но, внедрившись в разум живого существа, они становятся подобными дуновению ветра. Жизнь их пуста, коротка и полна муки. — Что? — Кас пару раз сглотнул. — Что нужно от нас, поганой твари? Мех на спине его стоял дыбом на манер утыканной гвоздями доски Йога. «Кошмары питаются с нами», — пояснил чародей. «Им необходимы умы, на которых можно паразитировать». «Чем питаются их родительницы, я могу лишь представить. Однако кто захочет оказаться за кошмаренным насмерть? Может, ей нужны... Лишенные корней — рассудки безумцев, кулачки которых приносят те из отпрысков, что способны пережить ночь. Говорят же, что сумасшедший не просыпается. Ревущее и стонущее чудище продолжало преследовать их. Белым потом срывались со спины и боков двуногие монстры.